Глава двадцать Леннон. «Все складывается не очень хорошо», — говорю я миссис Палме, вышагивая по коридору отеля, потому что ни за что на свете не собираюсь возвращаться в номер. Один раз я уже пожелала ему смерти. Что случилось? Закрыв глаза, я делаю вдох, когда мою грудь сжимает вспышка боли. Этот подонок даже не признает, что украл. Я замолкаю, услышав звук открывающейся двери. «Мне пора». Бросаю я, когда вижу, как Сторм и Мемфис выходят из номера Феникса. Я ловлю себя на том, что разглядываю их по мере приближения. В то время как Феникс определенно самый красивый участник группы с его сильной точёной челюстью, пронзительными глазами и великолепным лицом, Сторм — его полная противоположность. Он привлекателен, но скорее в пугающей, напряжённой манере. В отличие от высокого и худощавого Феникса, Сторм — настоящий громила. Я бы буквально умерла от страха, встретя его в темном переулке. Мемфис — комбинация их обоих. Подобно товарищам по группе, он высокий. Хотя и не такой качок, как Сторм, но и не столь худощав, как Феникс. Его лицо хоть и привлекает внимание, но имеет резкие черты. Как и у Сторма, у него темные волосы, темные глаза и несколько татуировок. «Не уходи», — говорит Сторм. Он даже не представляет, как сильно я этого хочу. За что мне следует поблагодарить его, поскольку мое присутствие здесь его заслуга. Что не имеет смысла. Почему ты так сильно хочешь, чтобы я осталась? Сторм и Мемфис обмениваются взглядами, прежде чем последний делает шаг назад. Я собираюсь принять душ и перекусить перед саунчеком. Произносит он, и я улавливаю намек на южный акцент. Приятно увидеться с тобой, Леннон. Надеюсь, позже еще увидимся. Что касается первого впечатления, мое точно запомнилось, однако я не могу сосредоточиться на этом, потому что Сторм берет меня за локоть и ведет в сторону своего номера. Давай поговорим здесь. Хотя его апартаменты меньше, чем у Феникса, они не выглядят так, будто в них угодила бомба. Он жестом приглашает меня занять место на диване, а сам идет к мини-холодильнику. Я испытываю настоящую благодарность, когда он предлагает мне бутылку воды потому что в номере Феникса из выпивки можно найти только алкоголь. Спасибо. Сторм скрещивает руки на груди. Я хочу, чтобы ты осталась, поскольку ты единственная, кто может ему помочь. От этих слов я чуть не выплевываю воду. Помочь? Фениксу повезло, что я еще не перерезала ему глотку после того, что он со мной сделал. Сторм даже не представляет масштаба содеянного. Я не могу рассказать ему потому, что, хотя я не думаю, что он спустил бы это Фениксу с рук, они все еще лучшие друзья и играют в одной группе. Узнай мир, что их любимый фронтмен оказался мошенником, это поставило бы под угрозу само существование Sharp Objects, поэтому не сомневаюсь, что Сторм бы изменил свое мнение о моем увольнении. Преданность общему делу и все такое, я знаю, что он причинил тебе боль. Феникс не просто причинил мне боль. Он меня уничтожил». «Я не могу помешать тебе уйти», — продолжает Сторм. Черт, даже не могу винить тебя, если ты решишь так поступить, но я...» «Ты что?» — спрашиваю я, когда его голос стихает. «Феникс уже не тот». Выдыхая, он проводит рукой по лицу. «Он попал в ад, и я не могу вытащить его оттуда». Темные глаза смотрят прямо на меня. Мне казалось, что все дело в аварии, но, оглядываясь назад, понимаю, что это послужило лишь спусковым крючком. В его голове уже давно царит полный бардак, и он в одной ошибке от того, чтобы стать человеком, которым никогда не хотел быть. Его отцом. Шепчу я, не обращая внимания на боль в сердце. Сторм кивает. Знаю, что не имел права заставлять Чендлера выслеживать тебя, особенно после того, как у вас с Фениксом все закончилось, но я в отчаянии. Он пожимает своими массивными плечами. Ты уже помогла ему раньше, когда он в этом нуждался. Наверное, я надеялся, что ты сумеешь сделать это снова. Потому что меня он, черт возьми, больше не слушает. И никого другого, если уж на то пошло. Мне жаль Сторма, ведь ясно, что он заботится о своем лучшем друге. Однако у меня нет ни малейшего желания помогать Фениксу. Мне плевать, если Феникс испортит свою жизнь. Поднеся бутылку с водой к рту, я делаю глоток. Я здесь только потому, что мне нужны деньги. Верно. Мне не удается расшифровать выражение лица Сторма. Я уже собираюсь встать и уйти, но его следующая фраза заставляет меня замереть. Что с тобой происходит, Леннон? Когда я поднимаю взгляд, его лицо озаряет искренняя забота. Мне нравится Сторм, поэтому я не против довериться ему. Просто не желаю, чтобы Феникс тоже был в курсе. Я не хочу, чтобы это дошло до Феникса потому как это не его дело. Он не заслуживает того, чтобы знать подробности моей жизни. Этого не случится. Все, что ты мне скажешь, останется между нами, даю слово. Его тон настолько искренен, что я ему верю. Мой отец болен. Я заставляю себя дышать сквозь сокрушительную боль, сжимающую сердце. Два года назад у него диагностировали раннюю стадию деменции. Его состояние стремительно ухудшалось, и мне пришлось бросить колледж, чтобы ухаживать за ним. Черт! Сторм морщится. Мне жаль. Мне тоже. Он переминается с ноги на ногу, испытывая неловкость. Хочешь обняться или еще что-нибудь? Мне не удается сдержать смех. Хоть я и ценю его предложение, бедняга выглядит обеспокоенным тем, что я могу согласиться. Я в порядке. Спасибо. Он заметно расслабляется. «Слава богу!» Засунув руки в карман, он говорит. «Сегодня вечером у нас концерт, а потом отправимся в тур на автобусе. Оставайся в моей комнате до саундчека в 7 часов». Я благодарна ему за то, что он предоставляет мне место для укрытия, и так не придется иметь дело с Фениксом. Я оценю это. И тут меня осеняет. Я же оставила его прикованным наручниками к кровати, Сторм усмехается, и я замечаю татуировку на его шее. Огромный средний палец. «Да, так и есть. Но пусть еще немного попотеет». На его лице появляется загадочное выражение. «Это мне напомнило кое о чем. Сейчас вернусь». Он исчезает в спальне, но через несколько минут возвращается с длинными черными ремнями. «Что это?» «Не каждое изголовье подходит для наручников» объясняет он, протягивая их мне. «Это система фиксации. Она устанавливается между матрасом и пружинным блоком». Он жестом призывает меня встать. Пойдем, я покажу, как ее установить». Излишне говорит, что теперь я точно знаю, кто дал Чендлеру наручники.